Офис «Дельта-Кредит» размещался в довольно странном здании. Это была полуразрушенная церковь, не представлявшая, видимо, ни исторической, ни архитектурной ценности. Патриархия не предъявила на нее прав. Архитектор восстановил ее необычным способом. В завершенном виде здание выглядело не как отреставрированный храм, а как странный гибрид — модерновая конструкция, встроенная в чуть укрепленные стальными стяжками развалины. Небольшая пирамида из графитового стекла, вписанная в кирпичные руины, читалась как буква Дельта. В общем, вышло стильно, остроумно и в меру светотатственно. Степа испытал зависть. Его собственный офис, располагавшийся в солидном особняке, выглядел по сравнению с этим авангардным шиком по-купечески пошло. Несколько раз проехав мимо дельта-кредита на машине, Степа решился, наконец, проникнуть на враждебную территорию. Перед этим он в первый раз в жизни загримировался. У него уже много лет пылилась в шкафу пега борода, купленная с пьяну в лондонском театральном магазине вместе с тюбиком спецклея. Она сделала его похожим на чеченского полевого командира. Немного подумав, он натянул свитер крупной вязки а-ля чем окончательно закрепил сходство с сепаратистом в поисках жанра. Возможно, именно по этой причине охрана пустила его внутрь без расспросов, хотя у Степы на Готове был проспект дельта кредита и вопросник по поводу кредитования. В крайнем случае он собирался выдать себя за ходока от бизнесменов из Сибири. В приемной дожидалось несколько человек. У двери в кабинет Строкондаева сидела секретарша. Степа быстро сел в кресло возле входной двери, закинул ногу за ногу и закрылся потрепанным номером коммерсанта с большим портретом Березовского на первой полосе. Этот камуфляж не был случайной импровизацией. Стёпа узнал, что в мозгу любой секретарши имеется область по функциям, близкая к определителю свой-чужой на станции противовоздушной обороны. Как именно этот определитель работает, Стёпа не имел понятия, зато он знал, как его обмануть. Это был, можно сказать, боевой опыт. Именно так один сумасшедший, точно знавший, где находится вход в Шамбалу, целый день прятался в его собственной приёмной прямо напротив стола Мюс, которая потом долго не могла понять, откуда он выскочил при появлении Степы. Прямо из воздуха, говорила она, разводя руками. Incredible! Может, он и правда знает, где эта шамбала? Теперь у Степа в руках была та самая газета, конфискованная у сумасшедшего охраны. Он не знал, что именно ставить такую надежную помеху вражеским радарам: портрет Березовского, слово Коммерсант или вся экибана. Поэтому решил не рисковать. Все произошло, как Степа и надеялся. Секретарша Сроканда подняла на него глаза. Увидела фото на первой полосе и тут же о чем-то задумалась. Вопрос о цели визита не последовало. Оглядывая приемную из-за газеты в крошечный японский монокуляр, Степа словно открывал карты адского пасьянса. Они ложились одна к одной. На стене висели две картины маленькая и большая, обе на военную тему по последней моде. Но Степа быстро понял, в чем их подлинный смысл. Первая, очень старая, Изображала отряд гусар, несущийся куда-то сквозь клубы голубого перестого дыма. В небе над ними висела аккуратная красная надпись «Семёну Кужеурову» на память от бойцов 4-й гвардейской орденоносной штрафной бронетанковой дивизии. Вроде бы во всем этом не было никакого криминала, но картина называлась «Прорыв». 43-я гексограмма книги перемен. Комментарии были излишни. С большой картиной дело обстояло еще мрачнее. Ее автором был некий Лукас Сапрукин, видимо, кто-то из богемных приятелей Срагандаева. Она называлась «Курская битва». Одного этого было достаточно, чтобы испортить Степе настроение на весь день. Но то, как именно Лукас Сапрукин увидел Курскую битву, вызвало у Степы спазм предсердечной тоски. Картина изображала розовую тридцать четверку, стоящую посреди поля по которому бродили огромные тигры. На башне танка сидел на четвереньках голый человек в маске Бэтмена и гадил прямо в открытый люк. После этого удара под дых Стёпа уже не удивился, опознав истребитель МиГ-29 в модели самолета, стоявшей на столике в углу приемной. Это было естественно. Число 29 являлось главным союзником 43 и где же было обретаться его ядовитым щенятом, как не в зверя? Дальнейший осмотр помещения, возможно, открыл бы Степе новые изближения и смыслы, но тут в приемную вошел раскрасневшийся с холода Сракандаев. Он был такой же, как на фотографии, похожий на хитрого хомячка, знавшего что-то такое, что делало его главнее не только лисы, волка и медведя, но и головы Березовского с калькулятором в руке. «А вы ко мне?» — спросил Сракандаев, пальцем отводя Стёпину газету. Секретарша изумленно поглядела на Степу, потом, испуганно на боса. Потом опять на Степу. Я начал Степу, складывая газету. Я. Придется часик подождать. О, у меня одно дельце. Зоя, угости господина Чаем, сказал Срокандаев и пошел в кабинет. Степа успел заметить необычайно толстый дверной торец. Простите, вставая из-за стола, заговорила секретарша. Господин, э, а вы, собственно, по какому вопросу? По личному, тоже вставая и пятясь к выходу, ответил Степа. Одну секундочку, пидораску в машине забыл, то есть, извините, барсетку. Закрыв за собой дверь, он со спокойным достоинством дошел до ворот, у которых стояла будка с охранником, вышел на улицу и легко, как во сне, понесся по улице вниз.